не расходами гостиницы, а благополучием самого уэлсы. «Частная сиделка может влететь в копеечку», — согласился Якубец. Они прошли через оживленный вестибюль в его кабинет, крохотную квадратную комнатку за стойкой ночного дежурного. Там был стеллаж во всю стену, забитый ящиками с учетными карточками. У стеллажа работала толстенькая брюнетка, секретарша». Мэтч, сказал Сэм. Какие у нас есть данные о клиенте по фамилии Уэлс, Элдерт? Секретарша молча задвинула один ящик, открыла другой.